Глава вторая Небольшой дом, снимаемый капитаном Сантора, имел только одну спальню. В самом деле, не считать же второй крошечную коморку рядом с кухней, куда и матрас влезет с трудом. Поэтому перед Винченцо сразу встал вопрос, как разместить брата и неожиданно приобретенного ординарца. «Где мы будем спать?» — озвучил его сомнение брат. «И главное, на чем? Кровать у тебя одна и слишком узкая, втроем мы на ней при всем желании не поместимся, правда, Чина?» Девушка испуганно кивнула. Ей в страшном сне не могло присниться, что придется делить с кровниками не только кров и еду, но и кровать. Нет, на такое она не готова даже ради мести. «Тюфяки и одеяло возьмете в казарме. Конти займет комнатку рядом с кухней. Ты ляжешь в моей спальне», — принял решение капитан. «На полу?» — возмутился Роберто. «Э, «Нет, я так не согласен». «Я тоже?» — поддержала его Франческа. Она и так уже три ночи сидя провела, а теперь придется несколько месяцев спать на полу, как песику какому-то. Это, конечно, лучше, чем в одной кровати со сбежавшим женихом и его братом, но все же до нормальной постели, в которой Ческа привыкла спать, Тюфику на полу было очень и очень далеко. «Значит так», — жестко сказал Винченцо. «Все, кто со мной спорит, завтра утром отправляются назад на первом же дилижансе. Понятно?» «Понятно», — грустно переглянувшись, слаженно ответили приятели. А если понятно, тогда легли на пол и по десять отжиманий каждому за пререкание. Ченцо, ты чего? Мы же с дороги устали, как собаки. Разомнётесь заодно. Винченцо был безжалостен. Роберто, тебе пятнадцать. За возражение командиру. Франческо, ты ничего сказать не хочешь? Франческо много чего хотела сказать, но понимала, что если озвучит все, что вертелось на языке, завтра отправится на дележансе назад. И не просто так, а под конвоем. а компания Роберта на обратном пути будет вызывать уже не такой восторг, как по пути сюда, и накроется ее месть медным тазом. В личный список счетов к убийце брата добавилось еще несколько пунктов, но она молча опустилась на пол и стала припоминать, как Бинардо делал эти проклятые отжимания. У него получалось легко и непринужденно, она столько раз видела. Кажется, нужно поднимать и опускать туловище. Рядом с возмущенным лицом пристроился Роберто. Франческа. «Делать отжимания — это значит сгибать и разгибать руки при прямом теле, а не поднимать и опускать попу, виляя при этом всем туловищем, как гулящая девка на панели», — холодно сказал Винченцо. «Тебя что, не учили?» «Нет», — покраснела от сравнения девушка. «Странно. Школа фехтования есть, а о базовых упражнений не знаешь. Поэтому и руки такие слабые. Смотри, как делает Роберта, и повторяй за ним. Франческа старательно пыталась повторять то, что делал младший Сантора, но ее тело было не согласно с подобным издевательством. Руки, и так болевшие после показательного избиения на площади, сгибаться еще соглашались, а вот разгибаться уже нет. Попа тоже жила своей жизнью, независимой от хозяйки. Или, может, она просто пыталась подтянуть за собой руки? «Да, подкинул полковник сокровища. вздохнул старший Сантора. «Давай я тебе помогу, а ты запоминай ощущения». С этими словами он положил одну руку Франческе на живот, а вторую — на взбунтовавшуюся попу. Грубые мужские руки на такие мягкие, нежные части ее тела. Да, эти ощущения она точно не забудет. Девушка возмущенно посмотрела на капитана. «Франческа, чего ты застыл?» — поинтересовался тот. «Давай, работай. Пресс, кстати, тебе тоже подкачать придется. Дребловатый живот у тебя». После пятого отжимания руки Чески отказались разгибаться напрочь. Прикусив губу до крови, она из последних сил пыталась их заставить, но все было бесполезно. Конечности только конвульсивно подергивались, не желая больше принимать участие в этом издевательстве. Пожалуй, идея выучиться у кровника не столь хороша. Такими темпами Франческо помрет в страданиях прежде, чем научиться чему-нибудь путному, а брат так и останется неотомщенным. Нет, она готова жертвовать собой, но такая жертва казалась чрезмерной и бессмысленной. Хорошо, пять отжиманий сделаешь, когда вернетесь с матрасами, смело мучитель. Роберта проследишь. Будет сделано, Инор-капитан, отрапортовал тот, ехидно глядя на Франческу и выразительно потирая руки. Инор-капитан нервно потер щеку, которую пекло уже невыносимо, достал мазь, нанёс на рубец. Стало чуть легче, но не намного. Эти целители учатся непонятно чему, а простейшую вещь вылечить не в силах, зло подумал он. И без того проблем полно, а тут еще приходится нянчиться с романтичными придурками. Сейчас вы идете за мной и получаете постельные принадлежности. Затем возвращайтесь сюда, моете полы, и готовите ужин. Вдвоем, надеюсь, с этим справитесь. Франческо, тебе, как моему ординарцу, дополнительное задание – заваривать травяной сбор дважды в день. Чайная ложка на полстакана. Капитан выразительно потряс пакетом перед ее лицом и положил на стол рядом с мазью, а затем направился к выходу. Парочка последовала за ним. Роберто размышлял, как привести брата в хорошее настроение. Неожиданно его осенило. «Ченцо!» — радостно воскликнул он. «Я неделю назад видел Лауру. Она еще похорошила. Когда она приезжает?» «Никогда», — глухо ответил Винченцо. Лаура вышла замуж в это воскресенье. Сантора младший хотел было сказать еще что-то, но посмотрел на закаменевшее лицо брата и решил все мысли оставить при себе. Не на совсем, конечно, но хотя бы до того момента, когда они с Франческо, нагруженные свертками с постельными принадлежностями, возвращались назад. «В разрыве помолвки Винченца я лично вижу один очень приятный для себя момент», — заявил он. «Теперь жениться на этой ненормальной Сангенетте придется ему». «Твои родители не согласятся», — возразила Франческо, подумав, что младший брат, несомненно, лучше старшего, поэтому убивать его не нужно. «Роберто не виноват в смерти Бинарда и даже едой делился». поэтому она твердо решила ограничить свою месть старшим. «Почему ты так боишься этого брака? Мужчинам не к лицу пугаться трудностей?» «Чино, ты меня в роли тюремщика представляешь?» «Нет», — честно ответила девушка. «Так вот, предполагалось запереть ее в отдаленном замке, пока она не проникнется любовью к новой семье. Вот скажи, ты бы полюбил того, кто тебя запер?» «Нет». «Вот и я о том же. Значит, всю жизнь придется держать ее в заперти и бояться получить удар кинжалом в спину». «Нет уж, мне такое счастье не нужно». «Пусть еще другие способы примирения семей». «Почему непременно в спину?» — оскорбилась Франческа. «Она бы никогда так не поступила. Только честный бой, лицом к лицу и никак иначе, чтобы видеть в глазах врага страх и раскаяние за смерть Бинарда. Если ее братец со спины напал, то и от нее нужно ожидать подлых поступков». «С чего ты взял, что он напал со спины?» — зло спросила девушка. «Брат сказал. А он что, соврать не может?» «Винченцо? Соврать?» «Да он за всю свою жизнь слова лживого не сказал», теперь оскорбился парень. «Я не знаю другого такого честного человека. Сказал, что со спины напали, значит, так оно и было. Да и ядом клинок только последний подлец смазывать может. А что, там был яд?» «Это оказалось для Франчески новостью. Быть того не может. Ты же видел щеку Винченцо. До сих пор залечить не могут. Чтобы целители не могли какой-то яд вывести?» «Недоверчиво сказала девушка». «Этот придурок учился в магическом университете. Всего второй курс, но ему хватило, чтобы ввести магическую составляющую на собственной крови. Вот целители сейчас руками и разводят. Лечить, говорят, будем долго, а результат не гарантируем. Мне казалось, это орочья магия», – задумчиво сказала девушка. А разговор с Роберто несколько поколебал ее уверенность в правильности действий своего брата. Ненадолго. Она тут же решила, что Винченцо мог соврать, а младшие братья всегда идеализируют старших. Но яд? Если это правда, такое поведение недостойно великой семьи Сангенетти. Бабушка бы этого не одобрила. Но ведь Бинардо не мог поступить недостойно. Франческа вспомнила, как бледно выглядело ее владение клинком по сравнению с Санторо-старшим. «В честной дуэли у брата не было ни малейшего шанса, поэтому такая дуэль априори нечестная», — заключила она. И значит, яд просто уравнял шансы. «Может, ты скажешь брату, что проконтролировал?» умоляюще пробормотала Франческа, чувствуя всей душой, что пяти отжиманий на сегодня достаточно. «Ты что, у нас в семье врать не принято?» – отрезал Роберто. «Я понял. У вас принято издеваться над беззащитными», – мрачно заявила девушка, ложась на пол и отжимаясь первый раз. «Практически идеально. Но если ты собираешься по полчаса после каждого отжимания лежать на полу, то до прихода брата мы ничего не успеем». «Сам бы попробовал», – огрызнулась Ческа, делая очередную попытку разогнуть руки. Если ты помнишь, что я пятнадцать раз отжался, и ничего страшного в этом не вижу. Давай-давай, шевелись. Вот, уже всего два раза осталось. Не всего, а целых, — пропыхтела Ческа. Вот, уже один. Попу только лучше держи, а то она у тебя вверх лезет. Далась вам моя попа, за своими бы лучше смотрели, — подумала девушка, но пятую точку все же попыталась взять под контроль, что ей с большим трудом, но удалось. Свалившись после пятого отжимания, она задумалась над вопросом, а, собственно, кто кому мстит? А главное, ей-то за что? Она ведь ничего еще и сделать не успела. «Чина, вставай давай, на нас еще пол и ужин», — попытался поднять ее Роберта. «Полы я мыть не умею, готовить тоже», — честно призналась девушка, не открывая глаз. «Тогда у нас лицо серьезная проблема. Я тоже не умею ни первого, ни второго. Что будем делать?» Если к приходу брата его указания не выполним, десятью отжиманиями не обойдемся». От ужаса Ческа сразу нашла в себе силы встать. «Да она одного отжимания не переживет не то, что десять. Эти Сантора настоящие садисты». «Конечно, я видел, как пол моют. Думаю, в этом ничего сложного нет», — бодро сказала она. «Главное, найти ведро с тряпкой. Эх, жаль, что я бытовых заклинаний почти не знаю. Думал, в ближайшее время не понадобится». «Ты маг?» — с уважением уточнил Сантора-младший. «Очень слабый», — честно признала девушка. «Родители даже решили не отправлять меня учиться, хотя я хотел». «А что знаешь?» — заинтересовался Роберто. Франческа задумалась. Набор заклинаний у нее был весьма специфический. Не говорить же, что умеет пальцем подвивать локон или наводить естественный румянец. Приятель это вряд ли оценит. Несколько заклинаний по поддержанию оружия в хорошем состоянии. Наконец, вспомнила она подходящее. Еще чистка одежды. Могу молнию запустить, но совсем слабенькую». «Не густо», — подвел итог парень. «Вряд ли нам что-то из этого поможет. Придется так, ручками». Они дружно направились искать ведро с тряпкой, которое и нашли в небольшом шкафчике в прихожей. Тряпка, к счастью, была не одна. Швабры тоже предоставлялись на выбор. Вооружившись орудиями производства, парочка решила начать со спальни. «Как-то так», — с сомнением сказал Роберта. Он вылил сразу половину ведра на пол и размазал ее шваброй по поверхности. Франческа с энтузиазмом его поддержала. Вскоре вода была равномерно распределена по полу, из-под кровати выплыли несколько обрывков бумаги и вымылся носок. Судя по его виду, стоял он там давно, и какая-то жалкая лужица воды никак не могла испортить его форму. «Кстати», — заинтересовался Роберта, «прекрасный образец для заклинания почистки одежды». «Покажи, а?» Девушка пожала плечами и сосредоточилась. Через мгновение носок потерял всю свою величавость и чистой кучкой сложился на мокрый пол. Сантора младший поднял его, осмотрел со всех сторон и не сдержал завистливого вздоха. «Здорово! Давай ты еще что-нибудь почистишь», — предложил он. «Давай мы с полом закончим», — недовольно сказала девушка. Нашел себе фокусника-иллюзиониста. Собирать воду оказалось намного труднее, чем разливать. Тряпки почему-то категорически отказывались отжиматься, а значит и убирать воду с пола пришлось довольно долго. Решив, что те незначительные лужицы, которые остались, могут высохнуть сами, парочка перешла к увлажнению соседних помещений. К концу уборки Франческе казалось, что вся грязь с пола равномерно размазалась по ним с Роберта. Чур в душ я иду перво, первым. Она чуть себя не выдала, но Роберта этого даже не заметил, возмущенный самим фактом покушения на душ. Почему это ты? Я тебя старше, а значит ты меня должен пропускать вперед. «Да, правильно она решила за него замуж не выходить, а еще мужчина называется». Но Роберта не проникся ее недовольным сопением, поэтому пришлось изыскивать другие способы убеждения. «Я совсем быстро», — предложила девушка, — «и потом твою одежду почищу». На первую фразу Роберта лишь скептически хмыкнула, а второй Франческе его все же удалось заинтересовать. Парень оглядел свой костюм, собравший всю паутину и мелкий мусор в доме, и милостиво разрешил другу помыться первым. Ни полотенца, ни мыло Ческа с собой, конечно же, не додумалась взять. И если мыло нашлось, пусть и не слишком подходящее, особе из аристократического семейства, то вытираться полотенцем, которое висело в душевой и которым наверняка неоднократно пользовался капитан Сантора, девушка не желала категорически. Роберто проникся и, обыскав шкаф брата, нашел ей другое. Полотенцем называлась суровая тряпка, пригодная ординарцу, за которого Франческа себя выдавала, но совсем не подходящая для нежной девушки. Франческа провела рукой по ткани и подумала, не останется ли без кожи после вытирания таким ужасом. Впрочем, выбора все равно не было. Других полотенец капитан Сантора не держал. За закрытой дверью она с облегчением сняла подрагивавшими руками порядком надоевший корсет. Примятая грудь всем своим видом выказывала укор хозяйке. Хозяйка только вздохнула. Сколько она еще сможет так ходить? Но если сейчас выступить открыто, на победу нет никаких шансов. Франческа вспомнила показательное избиение на площади и опять вздохнула. Умения подлого Сантора вызывали восхищение и зависть. Сможет ли она когда-нибудь достичь уровня Сантора? Может, плюнуть на все, да и домой отправиться? А то скоро ни груди, ни попы не останется, зато плечи раскачаются. В конце концов, Роберто не так уж и страшен. И сам сказал, что никого не стал бы запирать. Но бедный Бинардо, он так и останется неотомщенным? «Нет», — твердо решила Франческа, — «брат важнее». а грудь потом отрастет. Может быть. Так вот, капитан, то, о чем я вам сейчас скажу, секретная информация и не должно пойти дальше этого кабинета. Полковник Вальсеки был очень серьезен. «Инор, полковник, вы сомневаетесь в моем умении держать язык за зубами?» сухо спросил Винченца. Вальсеки удивленно посмотрел и недовольно кашлянул. «Если бы я сомневался, то этого разговора не было бы. Так вот, капитан, сегодня утром». Пришла депеша, что некая особа передает данные о воинских частях оркам. К сожалению, ничего о ней не известно. Ни возраст, ни внешность, ни общественное положение. То есть вас следует ставить в известность обо всех женщинах, которые появляются в Алерпо? Для начала достаточно будет, если вы присмотрите за одной. Кстати, как вам ваш ординарец? Я так и не понял, Инор полковник, зачем вы мне его навязали? Мальчишка абсолютно ничего не умеет, кроме как довольно посредственно махать клинком. «Дело в том, инор-капитан, что это не мальчишка, а девчонка». «Девчонка? Вы уверены? Дар у меня слабый, но женскую ауру от мужской, если ее не маскируют, отличить могу». Довольно усмехнулся полковник. «Там и на ауру смотреть не обязательно. Вы много парней видели с такими тонкими чертами лица?» «То-то же. Возникает вопрос. Зачем она сюда явилась в таком виде? И второй, не менее важный. Как она могла столь быстро втереться в доверие к вашему брату?» «Ваша задача — это выяснить». «Девчонка, значит. Понятно тогда, почему у меня осталось такое странное ощущение после того, как я ей показывал, как правильно отжиматься». «Вы ее уже отжиматься заставили?» «Молодец!» — воодушевился Вальсеки. «Пусть у нее поменьше времени остается на всякие глупости, но не переусердствуйте, чтобы не сбежала раньше срока. И еще. Если это она шпионит, и есть вероятность, что девчонка попытается убрать свидетеля, вас». «Поэтому я дам перстень, который в случае яда в непосредственной близости сигнализирует об этом покалыванием. Теперь все, можете идти». Домой капитан Санторо возвращался в отвратительнейшем настроении. Мало того, что ему подсунули шпионку, так он еще и мазь дома оставил. Перстень, данный полковникам он надел, но весьма скептически к нему отнесся. Ведь можно не подсыпать яд в еду, а просто прирезать спящего. «Ладно бы только его, так еще может пострадать брат». «Значит, его нужно срочно отправлять к родителям. Нашлась невеста, не нашлась? Какая теперь разница?» К дому Винченца подошел одновременно с посыльным из харчевни, что разозлило его еще больше. «Я вам какое задание оставил?» «Приготовить ужин. Так почему вы покупаете еду, а не готовите?» «Инор, капитан, докладываю», — вытянулся в струнку Роберта. «Пол помыли, как вы приказывали. А вот с ужином возникла проблема. Оказалось, Франческо не умеет готовить?» «Как это не умеет готовить? Вообще?» Сантора старший в удивлении уставился на Франческу. До сегодня он был уверен, что все женщины просто обязаны уметь это. Да, они, можно сказать, рождаются с поварёшкой в одной руке и сковородкой в другой. «Может, инор-полковник ошибся? У нас был повар, так что на кухне я не появлялся», — пояснила Франческа. «Почему вас так удивляет инор-капитан, что я не умею готовить? Ваш брат тоже не умеет». «Ну, так он и не является моим ординарцем». Нашелся Винченцо, размышляя, что может неумение лже Франческо готовить к лучшему. Глядишь, перстень и нора полковника не понадобится. С другой стороны, чтобы отравить еду, совершенно не обязательно участвовать в ее приготовлении. Но перстень пока молчал, так что капитан немного успокоился. «Ужин вы не приготовили. Но сбор-то ты заварил?» Девушка испуганно ахнула. Про задание она забыла, а дополнительные отжимания в ее планы не входили. И без этого руки болели так, словно собирались немедленно отвалиться. «Инор-капитан», — зачистила она, — «чайник уже почти закипел. Я сейчас, я быстро». Франческа споро заваривала травку и вдруг подумала, что она своими руками помогает кровному врагу убрать шрам, оставленный ему на память Бинарда. Она со злостью шмякнула чайник на плиту и уставилась на стакан с лечебным отваром. «Нет, так нельзя. Это предательство памяти брата. Ну что она может? Отказаться?» Тогда ее выставят с позором, и она не добьется своей цели, не отомстит подлому убийце. Девушка смахнула набежавшую слезу. «На крови, говорите, заклял? Так мы ее сейчас добавим, чтобы вам жизнь медом не казалась», решила она, смело ткнула в палец ножом, но немного перестаралась. Кровь бодро продолжала капать и после того, как ею разбавили отвар в стакане. На глаза Франчески попалась мазь, стоявшая рядом с пакетом со сбором, и девушка ее щедро полила, чтобы такая ценная жидкость не пропадала. «Нет шинор капитан, вы сполна за все заплатите, а перед этим пострадаете». Цвет у мази был буроватый, так что разбавление кровью прошло удачно, и Ческа с глубоким внутренним удовлетворением тщательно перемешала улучшенное снадобье, посасывая порезанный палец. Во время ужина капитан сантора из-под изучал шпионку и удивлялся, как вообще мог принять ее за парня. Ведь явно девушка и довольно хорошенькая. И зачем только ей в голову пришло скрывать пол? Красивой женщине могут выболтать намного больше, чем смазливому подростку. Надо же, совсем юная, а уже умудрилась как-то столкнуться с врагами Лори, и где только она нашла орков. Чем больше Винченца на нее смотрел, тем больше ему казалось, что она кого-то ему напоминает. Некоторое время поломав голову над этим вопросом, Венченца решил оставить бесплодные размышления и приступить к операции по отправлению младшего брата домой. «Роберто, ты завтра уезжаешь к родителям». «Не вижу в этом необходимости», — ответил тот. «Родители недовольны. У тебя есть определенные обязательства перед семьей». «Когда решался вопрос о браке, ты был помолвлен, но сейчас тебе ничего не мешает принять мои обязательства», — нагло ответил Роберто. «Более того, я уверен, что это теперь твои обязательства». тем более, что девушке даже приятнее будет выйти за тебя. «Почему это?» – поперхнулась Франческа. «Как же! Винченцо – самая подходящая мишень для метания ножей, чем увлекается это, как ты ее назвал, милая девушка. Она жаждет отомстить за смерть брата, так пусть мстит непосредственному виновнику». «Твой брат вряд ли позволит метать в себя ножи», с глубоким сомнением сказала девушка, хотя сама мысль об использовании Сантора-старшего в качестве мишени показалась ей весьма привлекательной. Вот я и говорю, что у него хотя бы есть военная подготовка. За себя постоять сможет. Так что Ченце, пока ее не найдут, и ты на ней не женишься, я отсюда не уеду. Роберта ее пока не нашли. И неизвестно, найдут ли вообще, — недовольно сказал Винченца. Ты здесь сидеть собираешься до старости? А как же твоя учеба? Два месяца до начала семестра у меня есть. Вот и проведи их с родителями. Ченца, я же сказал, что не уеду, пока ты не женишься на этой ненормальной сангинете. или хотя бы не дашь слова, что сделаешь это, как только ее найдут». Эти перебрасывания нежеланной невесты оскорбили Франческу до глубины души. Одно дело, когда ты сбегаешь от навязанного брака, и совсем другое, когда выясняется, что противоположная сторона тоже не горит желанием жениться. Более того, эти братцы отпихиваются от нее, как от какой-то не просто ненужной, но и отвратительной вещи. Наверное, зря она исключила Роберта из очереди на месть. «Вот он, какие гадости!» говорит. Обида и злость проступили на ее лице, и девушка стала настолько похожа на своего брата, что капитан Санторо, в этот момент на нее смотревший, невольно воскликнул. «Не может быть!» «Ты сомневаешься, что ее найдут?» — несколько озадаченно спросил Роберто. «Да нет, я в этом не сомневаюсь», — взял себя в руки старший брат. «Давай поговорим об этом потом, когда ты немного успокоишься». Венчанца размышлял, попивая отвар, действительно ли эта девушка является Франческой Сангинети? Или ему просто почудилось сходство? Когда стакан уже опустел, ему вдруг пришло в голову, что если это их кровная врагиня, то она могла насыпать яд в еду. Тем более, что во рту остался какой-то странный металлический привкус. Но перстень никак не давала себе знать, и капитан решил, что это ему кажется. Франческа ликовала. «Этот гад Сантора выпил отвар и даже не поморщился. А сейчас намажет свой мерзкий шрам мазью. Интересно, как она подействует». Девушка мечтательно прикрыла глаза, представляя, как удлиняется рубец, разрастается опухоль, затрагивая вторую половину лица и нос. Да, нос должен непременно отвалиться. Она торжествующе улыбнулась, открыла глаза и встретила внимательный взгляд своего кровника. «Роберто, а как ты познакомился с этим, Франческо?» — спросил Винченцо, когда братья отправились в спальню. «Так в дилижансе же?» — удивился тот вопросу. «Я, когда пришел, буквально перед отправлением, Чина был там, причем спал так крепко, что проснулся только вечером. Тогда и познакомились. А что? Да просто должен же я что-то знать о своем ординарце. Тем более, что имя у него явно вымышленное. Может, его ищут? Мне он показался нормальным парнем. Может, вспыльчивый немного, так он еще совсем молодой. У него есть небольшой магический дар. А вот смотри, как твой носок отчистил заклинанием. Это не мой носок. Где ты его взял? Подозрительно спросил Винченца. Мало ли, что в планах у этой девицы, может, и носки как-то задействовала. Нет, положительно было глупостью взять ее в свой дом. Теперь волнуйся из-за всякой ерунды. Из-под кровати вымыли, так что все-таки твой. Скорее предыдущих жильцов. Винченцо задумался, как бы проверить, сангинети ли эта девушка. Ведь за всю поездку она ничем не навредила брату. У них даже сложились дружеские отношения. Значит, мстить Франческо собирается только ему и приехала сюда за этим. сообщать ее родным, что она нашлась, если это действительно она, пока не стоит. Велика вероятность, что жениться придется именно ему. Родители могут встать на сторону брата. Сочетаться браком с ненавидящей тебя девушкой после того, как совсем недавно мечтала о семейной жизни с другой, нет уж увольте. Надо как-то намекнуть Роберту, что его новый дружок на самом деле подружка. Брат точно заинтересуется. Глядишь, через два месяца они с радостью побегут в храм. Тут главное самому не подвернуться под ее удар. Ему очень не понравилась улыбка, появившаяся на лице лже Франческо после ужина. Как будто все идет по намеченному ею плану, поэтому Винченцо запер дверь в спальне на ключ, а ключ положил в ящик прикроватной тумбочки. Наблюдавший за этим Роберто ехидно спросил, «Думаешь, сбегу? Хочу выспаться, не волнуйся тебе», обтекаемо ответил старший брат. Самое удивительное, это ему удалось. Впервые после нападения Бенардо Сангенетти Мучительное последствие которого до сих пор уродовали лицо капитана Сантора, Менченсо спал так крепко, что, наверное, его не подняли бы начавшиеся боевые действия. Но запах свежей выпечки, проникший через дверные щели, все же разбудил.